Апсиды вытянуты, и хотя главный объем храма прямоугольной формы, она не квадратная. У собора шесть куполов. Согласно Некрасову, некоторые архитектурные черты этого храма принадлежат романскому стилю. Некрасов. Очерки по истории древнерусского зодчества. 11-17 веков. Страница. 38 В течение XII века с ростом местных культурных центров большинство столиц удельных княжеств украсились церквами, каждая из которых, если была меньше Киевского Софийского собора, но имела свой собственный особый стиль. Обзор всех церквей, построенных в В «Киевский период» смотрите «Голубинский. История. Том 1. Второе издание. Москва. 1904 год. Страницы 1. 161. Показательно, что в художественном стиле церквей как Западной Украины, Галиция и Волынь, так и Восточной Руси, Суздаль и Рязань переплетаются и и романские, и закавказские, грузинские и армянские стилистические влияния. Как показывают последние археологические изыскания, Рязанская церковь начала XII века имела форму так называемого «армянского креста». Некрасов, цитируемая работа, страницы 76-77. Вторая половина XII и начало XIII века были периодом расцвета суздальской архитектуры. О суздальских церквях, кроме общих работ по истории русской архитектуры, смотрите. Толстой и Кондаков. Русские древности. Том 6. Санкт-Петербург. 1899 год. Как мы знаем, в это время Владимира Суздальское княжество вышло на первый план, руководимое такими одаренными правителями, как Андрей Боголюбский и Всеволод Третий. Оба были увлеченными строителями. Из летописей известно, что Андрей приглашал в Суздаль архитекторов из разных стран. Историк Татищев утверждает, что однажды император Фредерик Барбаросса посылал Андрею мастеров-строителей из Германии. Смотрите, там же страница 112. Татищев не указывает источника этого сообщения, но обычно его информация достоверна. Нам известно, что суздальские князья поддерживали дружественные отношения и с Византией, и со Священной Римской империей. Возможно, Андрей Боголюбский нанимал некоторых грузинских и армянских архитекторов, а также строителей из Западной Руси, Галиции. Присутствие такого большого количества иностранных архитекторов в 50-е и 60-е годы XII -го века, видимо, стимулировало художественную активность местных суздальских мастеров, и в 1194 году летописец замечает, что Всеволод пригласил только русских мастеров подновлять соборы Суздаля и Владимира. Полное собрание русских летописей, том 1, 2 издание, Ленинград, 1926 год. Два выдающихся архитектурных памятника периода княжения Андрея, Успенский собор во Владимире, построен в 1158-1161 годах, восстановлен в 1185-1189 годах, перестроен в 1194 году, и изумительная миниатюрная церковь Покрова Богородицы, На берегу реки Нерль, недалеко от Боголюбова, 1165 год. В княжение Всеволода во Владимире возвели